Глава 36. Военная оппозиция Основным вопросом успешного строительства Красной армии был вопрос о правильных взаимоотношениях пролетариата и крестьянства в стране. Позже, в 1923 году, была выдумана глупейшая легенда моей недооценке крестьянства. Между тем, в течение 1918 года 1921 -го годов мне теснее непосредственнее, чем кому бы то ни было, приходилось практически сталкиваться с проблемой советской деревни. Армия строилась в главной своей массе из крестьян и действовала в крестьянском окружении. Я не могу здесь останавливаться на этом большом вопросе, ограничусь двумя-тремя, но зато достаточно яркими иллюстрациями. 22 марта 1919 года, Я по прямому проводу требовал от ЦК решить вопрос о ревизии ЦИК в Поволжье, о назначении авторитетной комиссии от ЦИК и ЦК. Задачи комиссии — поддержать веру в поволжском крестьянстве, в центральную советскую власть, устранить наиболее кричащие непорядки на местах и наказать наиболее виновных представителей советской власти, собрать жалобы и материалы, которые могли бы лечь в основу демонстративных декретов в пользу середняков. Не лишено интереса, что этот разговор по прямому проводу я вел со Сталиным, и именно ему разъяснял важность вопроса о середнике. В том же 1919 году Калинин был по моей инициативе выбран председателем ЦИК, как лицо, близкое к крестьянам середнякам и хорошо знающие их нужды. Гораздо важнее, однако, тот факт. что уже в феврале 1920 года, под влиянием своих наблюдений над жизнью крестьянства на Урале, я настойчиво добивался перехода к новой экономической политике. В Центральном комитете я собрал всего лишь четыре голоса против одиннадцати. Ленин был в то время против отмены продовольственной разверстки, и притом непримиримо. Сталин, разумеется, голосовал против меня. Переход к новой экономической политике произведен был лишь через год, Правда, единогласно, но зато под от кронштадтского восстания и в атмосфере угрожающих настроений всей армии. Необходимо заметить, что новая экономическая политика утвердилась в своем наименовании к лету 1921 года. Кроме того, материалов заседания ЦК партии, о котором писал Троцкий, пока не обнаружено. Вместе с тем нельзя забывать, что к весне 1920 года наиболее авторитетным и влиятельным сторонником либерализации экономики был действительно Троцкий. К укреплению начал политики военного коммунизма он приступил в соответствии с решениями 9 съезда РКПБ 1920 год и делал это последовательно, как обязывала партийная дисциплина. Среди советских историков завоевывает все большее признание та точка зрения, что весной 1920 года партии был упущен шанс для обновления хозяйственной политики, даже решение Десятого съезда РКП(б) в март 21 года, поставившие эту задачу в практической плоскости, еще не предусматривали важнейшего элемента НЭПа — свободы торговли. Почти все если не все принципиальные вопросы и затруднения советского строительства дальнейших лет, встали перед нами прежде всего в военной области, в крайне компактном виде. Отсрочки тут по общему правилу не давалось. Ошибки влекли за собой немедленную кару. Оппозиция против этих решений проверяла себя в действии тут же, на месте. Отсюда, в общем и целом, внутренняя логичность в строительстве Красной Армии, отсутствие метаний от одной системы к другой. Если бы мы имели больше времени для рассуждений и прений, мы, наверное, наделали бы гораздо больше ошибок. Тем не менее, внутренняя борьба в партии была и моментами жестокая, да и как иначе, слишком ново было дело и слишком великие трудности. Старая армия еще разбредалась по стране, разнося ненависть к войне, а нам уже приходилось строить новые полки. Царских офицеров изгоняли из старой армии, местами расправлялись с ними беспощадно. Между тем нам приходилось приглашать царских офицеров в качестве инструкторов новой армии. Комитеты в старых полках возникли как воплощение самой революции, по крайней мере, ее первого этапа. В новых полках комитетщина не могла быть терпима, как начало разложения. Еще не отзвучали проклятия по адресу старой дисциплины, как мы уже начали вводить новую. От добровольчества приходилось... короткий срок переходить к принудительному набору от партизанских отрядов к правильной военной организации. Борьба против партизанщины вела с нами непрерывно, изо дня в день, и требовала величайшей настойчивости, непримиримости, а временами и суровости. Хаотическая партизанщина являлась выражением крестьянской подоплеки революции. Борьба против партизанщины, была тем самым борьбой за пролетарскую государственность, против подмывавшей ее анархической мелкобуржуазной стихии. Партизанские методы и навыки находили, однако, свое отражение и в партийных рядах. оппозиции по военному вопросу сложилась уже в первые месяцы организации Красной Армии. Основные ее положения сводились к отстаиванию выборного начала, к протестам против привлечения специалистов, против введения железной дисциплины, против централизации армии и так далее. Оппозиционеры пытались найти для себя обобщающую теоретическую форму. Централизованная армия, утверждали они, является армией империалистического государства. Революция должна поставить крест не только на позиционной войне, но и на централизованной армии. Революция целиком построена на подвижности, смелом ударе и маневренности. Ее боевой силой является немногочисленный самостоятельный отряд, скомбинированный из всех родов оружия, не связанный с базой, а опирающийся на сочувствие населения, свободно заходящий в тыл неприятелю и прочее. Словом, тактика революции провозглашалась тактика малой войны. Все это было крайне абстрактно и, по существу, являлось идеализацией нашей слабости. Серьезный опыт гражданской войны очень скоро опроверг. эти предрассудки преимущества централизованной организации стратегии надместной импровизации, военным сепаратизмом и федерализмом обнаружились слишком скоро и ярко на опыте борьбы на службе в красной армии состояли тысячи а затем десятки тысяч бывших кадровых офицеров согласно исследованиям советских историков в годы гражданской войны в красную армию добровольно вступили около Восьми тысяч офицеров старой армии, примерно пятьдесят тысяч офицеров и двадцать пять тысяч военных чиновников и врачей, более одной трети всего командного и начальствующего состава были мобилизованы. Многие из них, по собственным словам, еще два года тому назад считали умеренных либералов крайними революционерами. Большевики же относились для них к области четвертого измерения. Поистине, «Мы были бы слишком низкого мнения о себе и нашей партии», — писал я против тогдашней оппозиции, — «о нравственном могуществе нашей идеи, о притягательной силе нашей революционной морали, если б мы думали, что не способны притянуть к себе тысячи и тысячи специалистов, в том числе и военных». Не без трудностей и трений, но, в конце концов, нам это, несомненно, удалось. Коммунисты нелегко входили в военную работу. Тут понадобились и отбор, и воспитание. Еще из-под Казани, в августе 1918 года, я телеграфировал Ленину. Коммунистов направлять сюда таких, которые умеют подчиняться, готовы переносить лишения и согласно умирать. Легковесных агитаторов тут не нужно. Через год на Украине, где анархия, даже и в рядах партии, была особенно велика, я писал в приказе по 14-й армии. Предупреждаю. что каждый коммунист, делегируемый партией в ряды армии, является тем самым красноармейцем, имеет те же права и обязанности, что и всякий солдат Красной Армии. Коммунисты, уличенные в проступках и преступлениях против революционного воинского долга, будут караться вдвойне, ибо что может быть прощено темному несознательному человеку, того нельзя простить члену партии, стоящего главе рабочего класса всего мира. Ясно, что на этой почве возникало немало трений, и в недовольных недостатка не было. К военной оппозиции принадлежал, например, Пятаков, нынешний директор Государственного банка. Он примыкал вообще ко всем и всяким оппозициям, чтобы кончить чиновников. Года три-четыре тому назад, когда Пятаков еще принадлежал к одной со мною группировке, я, шутя, предрекал, что в случае бонапартистского переворота Пятаков возьмет на другой день свой портфель и пойдет в канцелярию. Теперь я должен более серьезно прибавить, что если это не произойдет, то разве за отсутствием бонапартийского переворота, то есть никак не по вине самого Пятакова? На Украине Пятаков имел значительное влияние, и не случайно. Это довольно образованный марксист, особенно в экономической области, и несомненный администратор с запасом воли. В первые годы у Пятакова была и революционная энергия, которая быстро, однако, переродилась в бюрократический консерватизм. Борьбу с полуанархическими взглядами Пятакова на строительство армии я повел тем способом, что дал ему сразу ответственное назначение, которое вынуждало его от слов перейти к делу. Способ этот не нов, но во многих случаях незаменим. Административный смысл скоро подсказал ему, что надо применять те самые методы, против которых он вел словесную войну. Таких превращений было немало. Пятаков Юрий Георгий Леонидович, 1890-1937 годы, член партии с 1910 года. В 1917-18 годах комиссар Народного банка, участник гражданской войны. председатель Временного рабочего крестьянского правительства Украины, с 20 -го года заместитель председателя госплана РСФСР, председатель глав конце С 1923 года заместитель председателя ВСНХ. В 1927 году торгпред во Франции, в 1928 заместитель председателя, в 1929 году председатель правления Госбанка. С 1930 -го года член президиума ВСНХ, с 32-го заместитель наркома тяжелой промышленности. в 1923-м, 27-м, в 1930-м, 36-м годах член ЦК ВКП(б), член в ЦИК, ЦИК СССР, необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Все лучшие элементы военной оппозиции вскоре втянулись в работу. Наряду с этим я предложил наиболее непримиримым. построить по их принципам несколько полков, обещая предоставить им все необходимые ресурсы. Только одна уездная группа на Волге приняла вызов и построила полк, ничем особенным, однако, не отличающийся от других полков. Красная армия побеждала на всех фронтах, и оппозиция, в конце концов, сошла на нет. Особое место в Красной армии и военной оппозиции занимал Царицын, где военные работники группировались вокруг Ворошилова. Здесь революционные отряды возглавлялись чаще всего бывшими унтер-офицерами из крестьян Северного Кавказа. Глубокий антагонизм между казаками и крестьянами придал в южных степях исключительную свирепость гражданской войне, которая здесь забиралась глубоко в каждую деревню и приводила к уголовному истреблению целых семейств. Это была чисто крестьянская война, глубокими корнями уходившая в местную почву и мужицкой свирепостью своей, далеко превосходившая революционную борьбу в других частях страны. Эта война выдвинула большое число крепких партизан, которые были вполне на высоте в стычках местного масштаба, но оказывались обычно несостоятельными, когда приходилось приступать к более широким военным задачам. Биография Ворошилова свидетельствует о жизни рабочего революционера. Руководство с тачками, подпольная работа, тюрьма, ссылка. Но, как многие другие, в руководящем ныне слое Ворошилов был только национальным революционным демократом из рабочих, и не более. Это обнаружилось особенно ярко сперва в империалистической войне, затем в февральской революции. В официальных биографиях Ворошилова годы 1914-1917 образуют зияющий пробел, общий, впрочем, большинству нынешних руководителей. Секрет пробела в том, что во время войны эти люди были в большинстве патриотами и прекратили какую бы то ни было революционную работу. В февральской революции Ворошилов, как и Сталин, поддерживал правительство Гучкова-Милюкова слева. Это были крайние революционные демократы, отнюдь не интернационалисты. Можно установить правило. Те большевики, которые во время войны были патриотами, а после февральского переворота демократами, являются теперь сторонниками сталинского национал-социализма. Ворошилов не составляет исключения. Ворошилов Климен Кефремович, 1881-1969 годы. Член партии с 1903 года. С 1918 года командующий и член РВС ряда армий и фронтов. С 1925 года нарком по военным и морским делам и председатель РВС СССР. С 1934 года нарком обороны СССР. С 1940 года заместитель председателя СНК СССР и председатель комитета обороны при СНК СССР. Во время Великой Отечественной войны член ГКО. С 1946 года заместитель председателя Совета министров СССР. В 1953-60 годах председатель президиума Верховного Совета СССР. В 1921-61 годах и с 1966 года член ЦК КПСС. В 1926-60 годах член политбюро президиума ЦК партии. Хотя Ворошилов был из луганских рабочих, не более привилегированной верхушки, но по всем своим повадкам и вкусам он всегда гораздо больше напоминал хозяйчика, чем пролетари. После Октябрьского переворота Ворошилов, естественно, сделался средоточием оппозиции унтер-офицеров и партизан против централизованной военной организации, требовавшей военных знаний и более широкого кругозора. Так сложилась царицинская оппозиция. В кругах Ворошилова с ненавистью говорили о спецах, о военных академиках, о высоких штабах, о Москве. Но так как самостоятельных военных знаний у партизанских начальников не было, то каждый из них имел под рукой своего спеца, только сортом пониже, который цепко держался за свое место, ограждая его от более способных и осведомленных. К командованию Южным Советским фронтом царицынские военачальники относились немногим лучше, чем к белым. Отношения их с московским центром исчерпывались постоянными требованиями снабжения. У нас всего было в обрез. Все, что производилось с заводами, немедленно отправлялось армией. Ни одна из них не поглощала столько ружей и патронов, как царицынская. При первом отказе царицын кричал об измене московских спецов. В Москве проживал специальный представитель царицынской армии по вымогательству снабжения, матрос-живодер. Когда мы натянули сеть дисциплины потуже, живодер ушел в банду. Он был, кажется, пойман и расстрелян. Сталин несколько месяцев провел в Царицынь. Свою закулисную борьбу против меня, уже тогда составляющую существеннейшую часть его деятельности — он сочетал с доморощенной оппозицией ворошилова и его ближайших сподвижников сталин держал себя однако так чтобы в любой момент можно было отскочить назад жалобы главного и фронтового командования над Царицын поступали ежедневно нельзя добиться выполнения приказа нельзя понять что там делают даже нельзя получить ответы на запрос ленин с тревогой следил за развитием этого конфликта он лучше меня знал сталина и подозревало, очевидно, что упорство царицынцев объясняется закулисным режиссерством Сталина. Положение стало невозможным. Я решил в Царицыне навести порядок. После нового столкновения командования с царицыном я настоял на отозвании Сталина. Это было сделано через посредство Свердлова, который сам отправился за Сталиным в экстренном поезде. Ленин хотел свести конфликт к минимуму и был, конечно, прав. Я же вообще не думал о Сталине. В 1917 году он промелькнул передо мною незаметной тенью. В огне борьбы я обычно просто забывал о его существовании, я думал о царицынской армии. Мне нужен был надежный левый фланг Южного фронта. Я ехал в Царицын, чтобы добиться этого какой угодно ценою. Со Свердловым мы встретились в пути. Он осторожно спрашивал меня о моих намерениях, Потом предложил мне поговорить со Сталиным, который, как оказалось, возвращался в его вагоне. Неужели вы хотите всех их выгнать? подчеркнуто смиренным голосом спрашивал меня Сталин. Они хорошие ребята. Эти хорошие ребята погубят революцию, которая не может ждать, доколе они выйдут из ребяческого возраста. Я хочу одного включить царицын в советскую Россию. Через несколько часов я увидел Врошило. В штабе царила тревога. Пущен был слух, что Троцкий едет с большой метлой, а с ним два десятка царских генералов для замещения партизанских начальников, которые, к слову сказать, к моему приезду все спешно переименовались в полковых, бригадных и дивизионных командиров. Я поставил Ворошилову вопрос, как он относится к приказам фронта и главного командования. Он открыл мне свою душу. Царицын считает нужно выполнять только те приказы, которые он признает правильными. Это было слишком. Я заявил, что если он не обяжется точно и безусловно выполнять приказы и оперативные задания, я его немедленно отправлю под конвоем в Москву для придания трибуналу. Я никого не сместил, добившись формального обязательства подчинений. Большинство коммунистов царицынской армии поддержало меня за совесть, а не за страх. Я посетил все части и обласкал партизан, среди которых было немало превосходных солдат, нуждающихся только в правильном руководстве. С этим я вернулся в Москву. С моей стороны, во всем этом деле не было и тени личного пристрастия или недоброжелательства. Считаю себя вообще вправе сказать, что личные моменты никогда не играли никакой роли в моей политической деятельности, но в великой борьбе, которую мы вели, Ставка была слишком велика, чтоб я мог оглядываться по сторонам, и мне часто, почти на каждом шагу, приходилось наступать на мозоли личных пристрастий, приятельства или самолюбия. Сталин тщательно подбирал людей с отдавленными мозолями. У него для этого было достаточно времени и личного интереса. Царицынская верхушка стала с этого времени одним из его главных орудий. Как только Ленин заболел, Сталин добился через своих союзников переименования Царицына в Сталинград. Переименование Царицына в Сталинград состоялось 10 апреля 1925 года. Массы населения не имели понятия о том, что означает это имя. Если сейчас Ворошилов состоит членом Политбюро, то единственным основанием для этого, другого я не вижу, Является тот факт, что в 1918 году я вынудил его к подчинению угрозой выслать под конвоем в Москву. Мне представляется не безинтересным иллюстрировать только что изложенную главу военной работы, вернее связанной с ней внутрипартийной борьбы, несколькими выдержками из нигде еще не опубликованной партийной переписки того времени. 4 октября 1918 года я говорил по прямому проводу Ленину и Свердлову из Стамбова. Категорически настаиваю на отозвании Сталина. На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Я оставляю его, Ворошилова, командующим 10-й Царицынской армии, на условии подчинения командующему Южного фронта. До сегодня царицынцы не посылают в козлов даже оперативных донесений. Я обязал их дважды в день представлять оперативные и разведывательные сводки. Если завтра это не будет выполнено, я отдам под суд Ворошилова и объявлю об этом в приказе по армии. Для наступления остается короткий срок, до осенней распутицы, когда здесь нет дороги ни пешеходу, ни всаднику. Для дипломатических переговоров времени нету. В городе Козлове находился штаб Южного фронта.